863. Матерь Агни-йоги. Не рассуждать надо и не выжидать, а срочно выполнять указания. Видите сами, как свертывается карма. Действуйте, в этом поможем. И вы чаще вспоминайте о нашем сидении на плато, на ветру и морозе, когда даже коньяк замерзал. Шесть месяцев, но духом мы не пали. — Думайте чаще об этом, когда испытание посылает вам учитель, но мы их прошли. — А вы как? Пройдете?